Глава восьмая. О колбасе и путанице в показаниях. Ольга. Дорогие однокурсники в количестве трех штук явились, когда Элиза со всей бритской педантичностью доказывала, что её смерть совершенно невыгодна ровным счётом никому. На конспирацию касательно своей настоящей фамилии она наплевала, как, впрочем, Ольга. Когда речь идёт о сохранности собственной жизни, подобные мелочи как-то отходят на задний план. «Вкусно пахнет». Первым делом, заявил Марис, и непринуждённо уселся на ближайшую кровать. Один из бутербродов с лучшей бритской колбасой тут же оказался у него в руке. Тёмным магом, в отличие от магов смерти, бытовые чары прекрасно давались. «Отлично пахнет», — согласился Горбун. «Вот это я понимаю. Военный совет и никаких истерик. Ольга, я в восхищении». Прихватив единственный в комнате свободный стул, он поставил его рядом с ней, и, прежде чем Фифа успела сделать последний шаг, уселся на стул сам. Фифа тут же негодующе заверещала, выражая всё своё возмущение столь вопиющим хамством. «Ренар!» На что получила ледяной взгляд и пожатие плечами. «Странно было бы ждать галантности от убогого коллеги, неспособного...» «Ренар, прекрати!» вспыхнула Фифа, которую явно процитировали дословно. «Я и не начинал?» Так же холодно ответил Горбун и повернулся к Ольге с совершенно иным выражением. Даже голос вновь стал не колючим, а мягким и чарующим. «Прости, мне не стоило так торопиться». «Если бы я сдержался хоть на полминуты, успел бы тебе помочь. Я рад, что хотя бы этот пижон успел вовремя». «Марис!» — вклинилась разобежная фифа ровно в тот момент, когда Ольга в знак прощения предложила горбуну бутерброд с колбасой и сыром, хотя, честно, не понимала, где он тут углядел повод для извинений. Он и так уже спас её один раз. «Ты... ты вот так просто это оставишь?» «Хм, очень вкусная колбаса», — высказался красавчик, проигнорировав недовольный писк. Ольга мысленно хмыкнула. и все же отношения у кузенов. Сам Марис совершенно не стесняется называть Ринара уродом и наверняка как-то похоже. Но когда о его уродстве проходится Фифа, поддержки от Марисы ей не получить. Любопытно, с чего бы Фифе вообще пришло в голову оскорблять Горбуна. Тем более так глупо. Горбун или нет, но ренар вовсе не производил впечатления беспомощного калеки. Даже близко. Урод — да. И то в его безобразии было даже что-то завораживающее. «Берите ещё. У нас много». Миролюбиво отозвалась Элиза. «Фифа, ты можешь сесть на кровать? К сожалению, стульев больше нет». Возмущенно посопев ещё пару секунд, Фифа развернулась и выбежала из комнаты, громко хлопнув дверью. Ренар сделал вид, что этого не заметил. Зато заметил Морис. Хмыкнул, укоризненно покачал головой и прокомментировал. Примадонна обиделась. Обижать магов, дорогуша, довольно рискованное дело». В тон ему сказала Ольга. Всё же хамство по отношению к девушкам она не одобряла, даже если те сами нарвались. «Может, прилететь, когда не ждёшь». Марис рассмеялся, едва не поперхнувшись остатком бутерброда, а вместо него ответил Ренар. «На таких прекрасных девушек, как вы, мои дорогие, даже у моего придурочного кузена рука не поднимется. А у тебя, Рена?» Не очень понимая, из чего вдруг язык стал шевелиться быстрее мозгов, спросила Ольга, внимательно глядя в разноцветные глаза. Очень, очень честные и восхищённые глаза, тут же ставшие грустными. «Ты же не всерьёз?» Он даже чуть отодвинулся и отложил недоеденный бутерброд. «Вообще-то нам серьёзно нужно разобраться, что за демонщина творится». Вмешалась Элиза. «Не похоже, что это предназначалось лично Ольге или мне. А что, если кому-то из вас? Вы тёмные маги, во и к вам относятся не слишком лояльно. Да и вообще, у вас есть враги?» «Есть. Нет». Кузыны ответили одновременно и одинаково уверенно, и тут же недовольно уставились друг на друга. «Хм, это называется, путается в показаниях. По крайней мере, так это называет Людвиг». «Хм», — прервала её Элиза и многозначительно пошевелила бровями. «Э, тогда или нет?» — быстро исправилась Ольга. «Тёмная магия, знаете ли?» «Марис, ты говоришь, враги у вас есть», — поддержала её Элиза. «Если считать ту сотню разбитых сердец, с которым прилагались пустые головы и обиженные братья...» то у него полно врагов. Половина франки и четверть остального континента, презрительно ответил Ренар. Плюс те идиоты, которые играли с ним в карты. Кстати, милые мои, никогда не соглашайтесь. Разденет до нитки и откажется жениться. Говори за себя, кузен. На прекрасную Ольге я готов жениться хоть сейчас. Ты покорила меня с первого взгляда. Ты знаешь, я очарован, сражен и... Прекратите, сердито потребовала Ольга. Не то чтобы ей часто делали предложения вот так, но... Плохая тема для шуток. Мы говорим о попытке убийства, а не о том, кто из вас больше идет. Будем считать, что в этом соревновании победила дружба. Нежно-нежно улыбнулась Элиза. Ещё колбасы, джентльмены? Очень полезно для мозга, — поддержала Ольга, пока слегка ошарашенные внезапным отпором парни переглядывались. Только идиот отказывается от такой вкусной колбасы. Первым от Мерлинар и ослепительно улыбнулся. Так ослепительно мог бы улыбаться голодный дракон. Мне такой же, с колбасой и сыром. Два. И мне два. «Пожалуйста, Драгуша». В комнате повисла не совсем мирная и не совсем дружелюбная тишина, прерываемая лишь звуками уничтожения колбасы и ромашкового чая. Именно этот момент и выбрала Фурия, чтобы разнообразить близну помещение своей яркой фиолетовой прической. «Вот вы где!» «Отлично!» — заявила она, вынимая из воздуха один за другим два стула и отправляя их к столу. «Бесси, сидеть на кровати неприлично. Прошу!» И сама уселась, оказавшись однозначно во главе компании. Только тут Ольга вспомнила, что Мариса обещала рассказать всё, что узнает, а вместо этого получилась какая-то дурь и ни слова полезной информации. Ну и ладно, расскажет потом, после фрау Фурии, если та вообще намеревается рассказать хоть что-то. Судя по её настрою, вряд ли руководство МН нашло злоумышленника, и сейчас подозреваются все. Будете чаю, фрау Марта?» — предложила неизменно вежливая Лиза. «Чаю, а ничего покрепче?» — усмехнулась Фурия, своим тоном лишь подтвердив его вывод Ольги. «Для покреп черновато прекрасная фрау», — вкратчиво возразил Морис. «Прямо образчик примерного студиозуса, не приносящего никому проблем. Опрометчивое было обещание. Едва успели заселиться и уже влипли в неприятности». «Ах, как же хочется верить в приличных и разумных студентов», — покачала главы фурия и улыбнулась Елизе. «Налей, деточка, чаю так чаю. И рассказывайте. Сначала ты», — кивнула она Ольге. Пока Фурия попивала чай и закусывала бутербродом из колбасы с сыром, Ольга рассказала всё, что заметила и вспомнила. То есть, по сути, ничего, что могло бы пролить свет на личность несостоявшегося убийцы. Свои выводы о том, что покушались наверняка не на неё персонально, а на репутацию АМН и доктора Курта, добавила в конце. А вот прямо на репутацию доктора Курта, недоверчиво уточнила Фурия, цапая последний бутерброд с колбасой, прямо из-под носа у Мариса. «Это логично», — встрял Ренарк. А поручить доктора Курта значит подорвать репутацию Академии. Далеко не все поверили, что он не причастен к прошлогоднему заговору. «Так-так, молодой человек, к какому еще заговору?» — насторожилась Фурия. «Откуда вы взяли эту чушь?» «Ох, фрау Марта, ну в самом деле...» — пожал плечами Морис. Когда в газетах пишут о совершенно случайном разрушении главного корпуса АМН, и это совпадает с появлением драконов после нескольких веков их отсутствия в нашем мире, и ровно в то же самое время во Франкию срочно возвращается наследник империи, который должен был быть в новом свете еще минимум год, об этом не сплетничает, только ленивый. «У нас не особенно известны подробности», — продолжил за него Ренар. «Слухи противоречивые, но что это был заговор, не сомневается никто». Ольга разочарованно выдохнула. На миг ей показалось, что Марис сейчас скажет что-то действительно важное. Как-то выдаст себя, и ей удастся понять, кто же они такие, эти кузены. Но почти ухваченная за хвост догадка ускользнула. А когда Марис стал отчитываться о том, что обнаружил на разрушенной лестнице, вернувшись туда ради безопасности первокурсников, ей вовсе стало грустно. Потому что он со всей уверенностью заявил, лестницу растворило бытовое заклинание что то вроде модифицированного пятного водителя а бытовая магия в стенах общежития разрешена и поэтому не отслеживается а вы нашли того кто колдовал не выдержав больше метаний спросила она расследование ведется уклонилась фурия от ответа ольга поморщилась послушайте фрау марта этот человек чуть не убил меня я имею право знать кто он такой как только его найдут вы сразу об этом узнаете мифрау вульф и кто же ведет расследование Кроненштуц. Хмуро отрезала фурия. «Так, дети, вам не стоит в это лезть. Хоть это и была бытовая магия, но сила заклинания такова, что... Растворила лестницу», — кивнула Ольга. «То есть действовал очень сильный маг, примерно как доктор Курт. И это совершенно точно был не некромант. Значит, расследование наверняка ведет полковника Бастельеру». «Я сказала, не лезть». Сильнее нахмурилась фурия. В комнате слегка потемнело, и всех словно придавило. Правда, что это за магия, Ольга опять не поняла. «Хорошо, мы не будем никуда лезть», — мило улыбнулся Сырина. «Я лично прослежу, чтобы наши милые дамы не оставались в одиночестве. Безопасности ради». «Да, совершенно верное решение», — кивнула Фурия, смягчая давление. «Хм, что же у неё за магия-то? Неужели так ощущается чистая менталистика? Не тёмная и не светлая? Надо обязательно выяснить». «Надеюсь, в город-то нам можно?» — спросила Элиза. «Можно. Главное, не в одиночестве. Пусть молодые люди вас сопровождают». «Я всегда буду рядом, милая, ради твоей безопасности». Марис накрыл руку Ольги своей, протянув её через стол. Не то чтобы ей очень хотелось рисковать и попадаться злоумышленникам в одиночестве, но... Короче, по нахальной руке она шлёпнула, добавив крапивное проклятие. Если Марис способен быстро снять пролонгированное проклятие, следует пользоваться мгновенными, по типу ожога. Судя по тому, что он отдернулся с шипением, «Идея оказалась верной». Ольга нежно ему улыбнулась. «Ты очень любезен, милый». Ренар зажал, поймал Ульгину руку и поднёс к губам. «Ты прелесть, и мне нравится, когда ты называешь меня Рене». Фурия, наблюдавшая за всем этим с усталой снисходительностью, поставила пустую чашку и поднялась. «Вы меня поняли. Не соваться, куда не просят, не разгуливать поодиночке. Если заметите что-то подозрительное, обращаться ко мне либо к куратору курса. Прошу прощения, фрау Марта, а кто у нас куратор?» «Хм, у тебя, деточка, фрау Зигель, профессор кафедры целительства, а вот у вас, не знаю пока, доктор Берцель, курировавший тёмное искусство, погиб во время землетрясения». «Заговоры, вы хотели сказать», — любезнейшим тоном уточнил Марис. Ольге показалось, что кузены при упоминании фамилии Берцель одинаково поморщились. «Землетрясение», — с нажимом повторила фрау Марта. «Короче, будет у вас куратор, тогда и узнаете, кто именно. А пока держите языки за зубами, а то укорочу». «Могила!» — просияла улыбкой Марис. Послал создатель деточек. Вздохнула Фурия и потрепала красавчика по голове, напоследок отвесив подзатыльник. «Ведите себя прилично, цветы жизни?» «А мы что? А мы ничего!» — пропел Марис, вслед выходящий из комнаты Фурии. «А колбаса ещё осталась?» «Нет», — отрезала Элиза. «Не хмурься, дорогуша. С нас сегодня ужин в лучшем заведении этого города!» Марис одарил бритку своей лучшей улыбкой. «Не сегодня!» — осияла его не худшей улыбкой Ольга. — Мы уже приглашены милейшими гальсами. — Гектор и Колин позаботятся о нашей безопасности. Вы можете не волноваться. — похлопала ресницами Элиза. — И вообще, если вам больше нечего добавить к расследованию, мы вас не задерживаем, дорогуши. Ну — Но нет, раз нам поручили присматривать за вами, — начал Морис, — то встречаемся завтра в десять. Оборвал его Ренар и снова завладел рукой Ольги, легонько её сжал. «Вряд ли вы проснётесь раньше, а за нами завтрак. Говорят, на территории кампуса есть отличная кондитерская. И не соглашайтесь на то пиво, которое пьют гельсы. Оно ужасно». «Слабак», — фыркнул Морис, испугался каких-то диких, неотёсанных гельсов. «Так-так, выяснять, кто из вас больше придурок, за дверью господа цивилизованные и отёсанные Франки». Непререкаемым тоном опытной сестры милосердия велела Элиза. «У нас полно дел». Расцеловав им обеим ручки, кузены наконец-то ушли. «Уф, ты случаем не знаешь надёжного приворота?» — спросила Ольга, задумчиво глядя на закрывающуюся за ними дверь. Элиза сделала круглые глаза. «Только не говори, что тебе понравился кто-то из этих безответственных постуголовых болтунов. Ну что ты, мне просто стало жаль Фифу. Ей так нравится Марисы, совершенно никакой взаимности. Мы могли бы ей помочь обрести счастье». Несколько секунд Элиза молча таращилась на Ольгу, а потом звонко рассмеялась и показала ей большой палец. «Сработаемся».